Глава четверта. Ничего тяжелее нет, чем когда над тобой потешаются. Вот что понял гором за последние два дня. Куда бы ни шел гором, чем бы ни занимался, всюду его преследовал приглушенный смех за спиной. И ладно быть, только приглушенный и только за спиной. К парню подходили и в открытую хлопали по плечу, совали под нос палец и спрашивали что-нибудь вроде: Чем пахнет? Ничем. Корёжись от злости отвечал Гором. "То-то", отвечали ему, шутя тыкали пальцем в живот и после этого повторяли вопрос. "А теперь?" Или кто-нибудь с невинным видом интересовался: "Ты, малый, за обедом хорошо поел?" "Ну и что?" чувствуя подвох, в свою очередь спросил Гором. "А то, что ежели хорошо поел, то близко ко мне лучше не подходи, не надо близко, а то кто его знает?" Сколько раз мутнело от гнева перед глазами у Гарома, сколько раз руки сами собой сжимались в кулаки, сколько раз сердце ныло от нестерпимого желания вколотить кому-нибудь из насмешников нос в глотку. Но он себя сдерживал. Он даже и не знал, что обладает такой силой воли. А впрочем, это вовсе и не сила воли была. Это была слабость. Это был страх. Дважды он затевал драку, и дважды его на этом ловили и наказывали. Да как наказывали! И Гаром не сомневался, что даже если удастся ему подловить особо усердствовавшего в насмешках рекрута в укромном уголке, тут же в этом уголке окажется и кто-нибудь из мастеров. Не успеет он отвести душеньку. Что у них у этих мастеров? Дополнительно пара глаз на макушках, что ли? Но самое чудовищное состояло в том, что после той памятной драки задохлика Ажа рекруты превозносили до небес. Молодняк, сопливые мальчишки, сумевшие пройти первые испытания на бычьем роге, ходили за ним табунами. И на занятиях следили за ним даже старательнее, чем за мастером, который эти занятия вел. Ух, как ненавидел гором Ажа полторы ноги. Никого и никогда он так не ненавидел. Ему даже во сне снилось, как он подкрадывается кажу сзади, накидывается на него, как песная на куренка, и душит, душит. Три дня прошло с того происшествия у подножия бычьего рога. И на исходе третьего дня сын деревенского кузнеца понял, что больше не выдержит всего этого кошмара. Все, с него хватит. Бесконечные насмешки, тупые шутки, хихиканье и гогот. Да еще задания, которые стали давать рекрутам – Теперь эти задания мастера стали называть «уроки». Становились все непонятнее и все труднее. Как на то и рассчитывал Гаром, мастер Кай не забыл о том, что каждый рекрут должен научиться жонглировать десятью камнями. И рекруты все так же упражнялись в этом бесполезном мастерстве ежедневно и по несколько часов. А те, кто не мог удерживать в воздухе одновременно больше четырех камней, к таким относился и гором. Занимались жонглированием еще по два часа после того, как все остальные рекруты шли спать. К этому идиотскому подкидыванию камней последние три дня добавились следующие уроки рекрутов учили грамоте и счету. Гором выписывал веточкой на земле Загагулины и потел от умственных усилий и злости по отношению к умникам, которые постигали эту науку быстро и с охотой. Со счетом тоже оказалось не так просто. Гором быстро выяснил, что умение складывать и вычитать числа – это далеко не все. «Числа, как обнаружилось, обозначаются вовсе не палочками», – так вел свою бухгалтерию отец Гарома. «Сколько медиков ему заказчик должен, столько корябалось и царапин на стене кузницы». «Числа записываются определенными значками, и при помощи этих значков, получается, можно задавать любые вопросы», и получать любые ответы. Ну, если, конечно, понимать, что к чему. А Гаром не понимал. И не желал понимать. Так, парень, в первые дни красовавшийся перед другими рекрутами как первый по силе и ловкости, сейчас споро и неуклонно катился в разряд отстающих. Отставая это, он даже и не старался. Мысль бежать из этого проклятого училища уже возникла в его голове на следующий день после драки с Ажем. И вызрела, словно плод в тот вечер, когда Гаром случайно подслушал разговор рекрута Якоба, сыночка графа Матиана и мастера Аттара. Дело было на кухне, где Гаром, изнывающий от скуки и отвращения, чистил картошку. А Якоб пыхтел и отдувался на соседней лавке с пустым кожаным мехом на коленях. Графский отпрыск только что натаскал воды для громадного котла, в котором варили незамысловатый ужин для всего училища. Верзило Северянин появился в дверном проеме, заслонив мощными своими плечами свет потухающего солнца. Узрев отдыхающего Якоба, он нахмурился. — Вода, все? — коротко осведомился мастер. — Все, мастер Атар, — простонал Якоб, отирая лицо от пота. «Дров маловато», — оценил Атар, окинув взглядом кучу сваленных на полу чурок. «Давай-ка принеси еще столько же. А тебе?» — обратился он к Гарому. «Пошустрее надо бы ножиком орудовать. Скоро ночь, а у тебя ни хрена не готова. Не приноровился, видать, кухарить? Ничего, приноровишься. Значит, на тебе рекрут гором следующие два дня. Завтрак, обед и ужин». Готовка, вода, дрова и мытье плошек. Понял меня, рекрут Гором. Понял, мастер Атар, буркнул Гором. От такой перспективы сыну кузнеца тут же захотелось утопиться прямо в котле. Э-э, мастер Атар, поднялся Славки Якоб. У меня есть к вам разговор. Валяй, говори, разрешил северянин. Якоб подозрительно покосился на Горома. Но это северянину не понравилось. «Ей что сказать, скажи здесь», – потребовал он. «У рекрутов вдруг от друга секретов быть не может». Якоб вздохнул и, понизив голос до шепота, торопливо стал вещать, что, дескать, он в родовом замке привык к совсем другим блюдам. А от рекрутской кормушки у него в животе по ночам такое бурчание, что спать невозможно не только ему самому, но и тем, кто помещается на ближайших к нему лежанках». И не разрешит ли ему, якобы, мастер Аттар, хотя бы некоторое время питаться отдельно от остальных? «Это вовсе не потому, что я... что я благородных кровей. Я правила училища уже понял. Я потому что болею я от этой пищи. Разве рекрутам запрещено лечиться, если они заболеют? Мне мои слуги могут еду приносить. Или, если этого нельзя, я сам могу ходить». «Рекрутам запрещено покидать училище без особого на то позволения мастеров», — сказал Атар. «Так вы бы и позволили, мастер Атар», — робко попросил Якоб. «Я бы... это самое... я бы и вам чего-нибудь приносил», — собравшись с духом, договорил он. «А деньги у меня есть, не беспокойтесь, вот!» И он постучал по маленькой поясной сумочке. В сумочке глухо звякнули монетки. Гором моментально прикинул, что, скорее всего, вовсе не медики там, а полновесное серебро, а может быть даже и золотые гайлоны. «После того, как рекрут гором, два дня будет кормить своих товарищей, то же самое предстоит и тебе, рекрут Якоб», — проговорил Атар. «И не два дня, а все четыре. Может, сготовишь что-нибудь такое, чего твое брюхо стерпит». «А кошель здесь тебе точно не понадобится!» Сказал так мастер Отар, круто развернулся и вышел. Якоб еще раз вздохнул и побрел за дровами. А уже не думал о том, что ему предстоит два дня подряд все немногочисленное свободное от уроков время убивать на кухонную работу. Потому что все мысли сына кузнеца были заняты тем, что с такими денежками которые без толку висят на поясе якобы, на воле можно неплохо прожить. И план в его голове сложился сам собой. «Следующей ночью...» Слух проговорил гором и тут же испуганно огляделся по сторонам. Не подслушал ли его кто? Никого не увидев, он повторил, ухмыльнувшись. «Следующей ночью...» Башня училища имела три яруса на каждом из которых располагались помещения, где когда-то жили стражники Дорбионского королевского дворца. Сейчас на первом Ярусе башне ночевали рекруты. Постелями, подушками и покрывалами служили им собственные плащи, куртки и рубахи. Где спали мастера училища, и спали ли они вообще, не знал никто. Когда на темный небосвод выкатился небесный странник, Гаром осторожно поднял голову, Холодный свет звезды, проникая в башню через высокие и узкие окна, заливал громадное помещение, освобожденное от полузгнивших перегородок, серебрил неподвижные во сне тела рекрутов, спящих прямо на полу в повалку. «Словно овцы в загоне», — подумал парень. Он поднялся на ноги, разминая затекшее от долгого лежания тело. Неожиданно громко хрустнули плечевые суставы, и рекрут вздрогнул испугавшись, что кто-нибудь проснется. Но тут же широко улыбнулся. Вот уж чего не следует бояться. Люди так выматывались в течение дня, что можно было по головам ступать. Все равно никто бы и не подумал открыть глаза. Тем более, если даже и предположить, что кто-то сейчас не спит, вряд ли этот кто-то расслышит хруст суставов гарома за многоголосым переливистым храпом наполнившим башню доверху, словно пиво, кружку. Сам же Гаром ощущал необычайный прилив сил. Подумать только, уже утром он будет полностью свободен, да еще и с приличной суммой в кармане драных штанов. Где спал Якоб, Гаром приметил еще с вечера. Но надо было обделать кое-какое дельце. Он сделал несколько шагов, перешагивая через похрапывающих рекрутов. Кулаки сжимались и разжимались. Точно парень проверял мощь крепких своих пальцев. До особых усилий ему не понадобится. Стиснуть хлипкое тонкое горло спящего калеки. Чего может быть проще? С этим и ребенок справится. Внезапно гором остановился и нахмурился. Там, где должен был спать ненавистный аж полторы ноги, было свободное место. Серебряный звездный свет холодил истертые камни пола. Рекрут огляделся. Нет, он не ошибся. Вот именно сюда улегся вчера аж. Что же это такое получается? Куда он делся? Почуял смертушку свою, скрипнув зубами, подумал гором. Почуял и спрятался. Очень зудело у сына кузнеца все же поискать своего врага, но он понимал. Провозится долго, бродя между почти тремя сотнями спящих, а время сейчас дорого. Ладно, решил гором, боги милостивы, боги столкнут меня еще с этой тварью, а уж тогда я постараюсь не сплоховать. Он двинулся туда, где спал Якоб. Этот оказался на месте. Гором опустился перед графским сынком на колени и легонько прошелся ладонью по его поясу. «Здесь, сумочка, здесь!» Парень так обрадовался, что даже засмеялся в голос, тут же, впрочем, пришлепнув себе рот ладонью. Дальше все было просто. Гаром чуть приподнял обеими руками голову Якоба и быстро и сильно стукнул ею о каменный пол. Якоб хрипнул и обмяк. «До смерти!» — мелькнула у парня мгновенная мысль. «Вроде нет». «Да какая разница?» Разница, вообще-то, была. За убийство графского сына его стали бы искать дольше и тщательнее, нежели за простое ограбление. Но в тот момент такие мелочи горома не волновали. Он быстро расстегнул застежку, снял пояс вместе с сумкой и попытался нацепить его на себя. Тут вышла неприятность. Пояс якобы никак не сходился на могучей талии Гарома поэтому пришлось открепить сумку и сунуть ее себе за пазуху. После этого он покинул башню. На грязном дворе было тихо. Небесный странник успел скрыться за набежавшей на небо тучей, и мир погрузился во мрак. Гором, двигаясь почти на ощупь, беззвучно ругаясь, достиг дальнего угла двора, того, где смердела выгребная яма, куда рекруты училища справляли нужду. Морщась от вони, он нашарил рядом с ямой плоский камень и отвалил его в сторону. Под камнем, в небольшом углублении, лежал моток длинной веревки с привязанным на конце массивным крюком. Крюк этот гором снял с котла на кухне. Веревку парень стащил там же. До желанной свободы оставались считанные минуты. Сейчас он закинет крюк на стену, скарабкается туда по веревке, а потом останется только опуститься с обратной стороны и затеряться в лабиринте городских улиц. Ночью его за городские ворота, конечно, никто не выпустит, но рассвета ждать не так долго. А до рассвета его никто не хватится. Пока будут выяснять, что это такое случилось с Якобом и кого из рекрутов нет на месте, он уже успеет проскользнуть через одни из тринадцати городских ворот Дорбиона. И ищи-свищи! Вольные леса ждут горома будущего атамана шайки лесных братьев. Парень отошел от выгребной ямы на несколько шагов. Несмотря на кромешную темноту, крюк ему удалось закинуть с первой попытки. Гором повис на веревке, пробуя надежно ли зацепился крюк, и убедился – надежно. Он уже поднялся по веревке на высоту в два или три человеческих роста – когда со стороны выгребной ямы долетел до него какой-то звук. Гором замер, напряженно до боли в глазах, вглядываясь во тьму, но ничего не увидел. И ничего больше не услышал. Он взлетел на стену, как петух на плетень. Отгораживающая от города грязный двор ограда была узка всего в локоть шириной, поэтому парень двинулся по ней на четвереньках, Нащупывая руками перед собой, где бы зацепить крюк, который он нес под мышкой, чтобы спуститься по ту сторону двора. А потом, что именно случилось, гором так и не понял. Какой-то подлючий камешек, скрежетнув, вывернулся из-под его колена. Парень взмахнул руками, пытаясь поймать равновесие, во тьму улетел крюк с веревкой и звучно булькнул где-то внизу. Гором мгновенно прошиб озноб, когда он понял, что прямо под ним, под стеной, находится выгребная яма. Но предпринять что-либо уже не мог. Сорвавшись со стены, парень полетел вниз, обратно на грязный двор. Рекрут угодил прямо в зловонную яму, и это спасло ему жизнь. Но в тот миг, когда Гором с головой погрузился в дерьмо, тот факт, что ему повезло и он выжил, его мало порадовал. Жесточенно работая всеми, данными ему природой конечностями, задыхаясь от жуткого смрада, парень сумел таки вынырнуть на поверхность и зашарил руками вокруг себя, отчаянно ища хоть что-то, за что можно уцепиться. Но ничего не было. Как ни бился гором, вонючая яма, словно болотная топь, тянула его на свое дно. Он тонул в дерьме, и сам себе не верил, что все это происходит на самом деле, и более того, происходит с ним. Погибнуть так, что может быть нелепее, отвратительней и смешнее. На утро все училище получит еще один повод посмеяться над деревенским увольнем. Наверное, только эта мысль мешала парню сдаться. Напрягая мышцы своего тела, выбиваясь из сил, рекрут боролся. Но эта борьба была лишь отсрочка неизбежного. Он уже захлебывался. Смрадная муть заливала ему глаза, а парень все шлепал и шлепал ладонями вокруг себя, пытаясь найти опору. Что-то твердое откнулось ему в ладонь, тогда, когда макушка его уже скрылась под верхними слоями вязкой дряни. Гором судорожно сжал пальцы, ощутив в кулаке не весь откуда взявшуюся палку. Рванулся, потянув палку на себя, потом ухватился за нее и второй рукой. Палка сначала сильно подалась, и гором опять хлебнул полную глотку дерьма, но потом застопорилась и медленно потащила сына кузнеца к спасительной тверди. Он выполз из ямы, откашливаясь, жадно хватая ртом воздух, и снова откашливаясь. По слившимся его волосам прошлось холодное дуновение ветра, и все вокруг снова залил холодный синеватый свет небесного странника. Туча, закрывавшая звезду, неуклюже поплыла к горизонту. Гором открыл глаза и увидел над собою колченогого ажа, попоя с перепачканного дерьмом с длинной палкой в руках. Сначала Гаром ничего не понял. Сознание его объяснило нахождение калеки у выгребной ямы по-своему. Аж полторы ноги явился сюда, чтобы поглумиться над парнем. «Затолкать своей палкой обратно в яму!» Гаром дернулся. «Живой!» Криво улыбнувшись, проговорил Аш. И устало, присев на корточке, повертев в руках палку, выбросил ее. А я-то поначалу так испугался. Прихватил у меня живот посреди ночи, и пошел я облегчиться. Сижу себе спокойно, слышу чьи-то шаги. А темень вокруг, хоть глаз кали. Но, думаю, такой же, как и я, бедолага, ту же беду сюда принёс. Молчу. Может, думаю, кто-то из благородных рекрутов. Они же, знаешь, как смущаются, когда им с чернью рядом приходится нужду справлять. И вдруг прямо позади меня как плюхнет, а потом ещё раз да громче. Как на меня брызнет. Понял я, конфуз случился, кто-то в яму угодил. Маленько посветлее стало, вижу, и прям кто-то барахтается. Да еще в самой середке как-то оказался. Рукой не достать. Побежал искать палку, на силу нашарил ее в потемках. Вернулся обратно. «Ты как дернул на себя палку! Я едва ее не выпустил. Затащила меня в яму по пояс. Еще немного, и оба так бы барахтались. Но справился-таки я. Вытащил тебя. Чего молчишь?» «Ну, понятно, испугался очень». А кто бы не испугался. В голове Гарома был полнейший кавардак. Аж спас его, аж, спас, хотя и сам чуть не утонул. И так спокойно и даже радостно об этом рассказывает. Может, не узнал, кого из дерьма-то? Вынул. Ужин-то ты и варганил рекрут гором, сказал Аш, и парень понял, что последняя его мысль была ошибочна. С твоего ужина живот у меня и пучил. Если б не пучил, не проснулся бы я посреди ночи. И некому было бы тебя вытаскивать. Вот штука-то. Аж рассмеялся. Нет, гором положительно ничего не понимал. Как это так? Аж ему враг. Получается, и он ажу тоже враг. Кто же рискует жизнью, чтобы спасти врага? Чушь какая-то. Зачем? Хрипло выговорил Гором. Что зачем? Не понял Аш полторы ноги. Зачем ты меня вытаскивал? Как это зачем вытаскивал? Все еще не мог сообразить Аш. Я ведь тебя сегодня ночью удавить хотел. Неожиданно для самого себя признался гором. И удавил бы, да не нашел. Гором замолчал. что тоже. И вдруг, о чем-то подумав, полторы ноги посмотрел на стену над выгребной ямой потом на горома, потом опять на стену и опять на горома, и присвистнул. «Вот оно что!» – тихо произнес он. «Удрать ты хотел, вот ты, значит, каков!» Сын кузнеца пощупал рукой за пазухой. Пусто. Сумка с деньгами безвозвратно канула в смрадной яме. Следовательно, то, что именно он ограбил якобы, еще доказать нужно, и крюк с веревкой вытонул – К чему же тогда признаваться в том, с какими именно намерениями он покинул эту ночью башню училища? «Ничего я не хотел», – сказал Гором, «Вышел по нужде и поскользнулся в темноте». Аж хмыкнул и промолчал. «И все-таки», – снова задал Гором, мучивший его вопрос, – «зачем ты меня спас? Я тебя все равно рано или поздно прижучил бы, неужели ты этого не понимал?» «Это ты пока еще ничего не понимаешь», — ответил Аш серьезно и как-то даже сердито. «Таким, как ты, самые простые вещи долго втолковывать приходится. Мы ведь с тобой здесь одно дело делаем, и я, и ты, и все остальные. И поддерживать друг друга — это и есть наш долг. Как же я мог мимо пройти, если ты попал в беду? Пусть у нас размолвка вышла, и ты зло на меня затаил, так это зло твое». Не твое вовсе. Как это? выторощился на него гором. А вот так. Мастера нам каждый день говорят, чтобы стать человеком, нужно прежде всего победить самого себя. Я как-то раз задумался, как же это, победить самого себя? Ведь если самого себя победишь, кто ж тогда победителем останется, а? Аж смотрел прямо на горома. И тот, отчего-то смешавшись из-за этого взгляда, пробормотал в ответ. «Ты сам и останешься победителем». «Ну, а кого ты победил-то?» — не унимался полторы ноги. «Кто проигравший-то?» Гором пожал плечами. Ему не хотелось думать. Он вдруг почувствовал, что как-то очень быстро устал. Это было даже больше, чем усталость. Это была опустошенность. «Вот», — продолжал между тем Аш, «то-то и оно». Получается, что в каждом человеке, кроме самого человека, есть еще кто-то, кого надо побеждать, чтобы стать человеком. «Выходит, этот кто-то вовсе не человек? А кто он?» Спросил Аш и сам себе ответил. «Он тот, кто есть настоящий и первейший враг человеческий. Иначе зачем его побеждать?» «Я вот как думаю». Видно о том, о чем Аш полторы ноги говорил сейчас, Он не говорил еще никогда и ни с кем. Аж сейчас и не замечал, что Гаром его совсем не слушает. Тема, на которую он наткнулся невзначай, полностью захватила его. «Я вот как думаю», — несся Аж на волне мысли. «Человек сам по себе всесилен и непобедим. Но с самого рождения живет в нем такая тварь, махонькая, но очень хитрая она и не дает человеку узнать, что он всесилен. Потому что если человек про то узнает, он, конечно, эту тварь в первую очередь изничтожит. И чтобы ее не распознали, гадину такую, она прикидывается, будто она сама человек и есть. Будто какая-то часть его. И когда она шепчет человеку, не сумеешь, не осилишь, не справишься, человек понимает так, что это голос его собственного разума. А разум, как наши мастера говорят, завсегда главнее тело. Вот и руки по приказу как бы разума опускаются, ноги спотыкаются, и ты попросту вынужден делать то, что попроще, идти той дорогой, что полегче, выбирать кусок послаще и постель помягче, не самому создать, а у другого отнять, кто слабее. Так вот и оглянуться не успеешь, как та тварь человека в тебе и сожрет. Спросишь меня, «Как же самого себя, то есть тварь в себе, победить?» Толкнул Аш Горомов в плечо. Хотя последний и не думал ни о чем спрашивать. «А?» – стрепенулся сын кузнеца и мутно посмотрел на полторы ноги. «А вот как?» – сказал увлекшийся Аш. «Первонаперво надо уяснить. Если от того, что ты делаешь, другим худо становится, значит, эта тварь тобою помыкает». «И еще...» Тут аж засмущался, как будто говорил о чем-то очень личном. «Это я сам для себя придумал. Давно уже, когда еще в училище не пришел. Тварь-то, она нашими желаниями и управляет, так? Поэтому я всегда стараюсь поступать не так, как хочется, а наоборот. Ну, вот смотри, доедаешь обед, а глаз сам с собой в общую миску уперся, где последний кусок лежит. Зудит у тебя схватить его поскорее?» пока другой не схватил. «Нельзя!» Аж взмахнул рукой и выпучил глаза. «Закончил ты очередной урок. От усталости шатаешься. Присел в тенек отдохнуть. Так и тянет прилечь вдремнуть немного. Нужно прямо в тот момент, как тебе эта мысль пришла, вскочить. Главное тут ни мгновения не медлить. А то все засосет. Поднялся и иди себе». Работа здесь всегда и каждому найдется, какая хочешь. А какую хочешь? Конечно, чтобы полегче. Только ты сразу себе думай. Это не ты хочешь. Это тварь в тебе. И берись за то, за что другие только по принуждению возьмутся. Скажем, яму эту вычистить. А что? Ты сорвался. Тебе повезло, что я рядом оказался. А вдруг кто-то еще в потемках в нее угодит? На самом деле... — загорелся Аж. — Давно пора ее вычистить. Давай с тобой этим и займемся, а, Гром. Гором посмотрел на Ажа полторы ноги дико. — Можете приступать прямо сейчас, — раздался голос позади рекрутов. Оба парня вскочили на ноги. Мастер Кай, одетый и нисколько не заспанный, стоял в нескольких шагах от них. — И не слышали, как он подошел, — мелькнуло в голове Гарома. А может, он давно уже здесь наблюдает? «Скоро расцветет, деловито проговорил мастер Кай. «До начала уроков у вас есть три часа. Думаю, пяти-шести дней вам на эту работу хватит, если будете подниматься с небесным странником».